В таких условиях бадалага целиться ещё не приходилось. Он бегал по плечу Стива и язардно командовал: "Так, правее, ещё, ещё чуть-чуть, теперь левее, стоп, вы ещё задели, стоп". Эльф прошептал по рукаву, залез на стрелу и взглядом оценил угол подъёма относительно цели. Прицел точный, стреляй. И в очередной раз свистнула стрела, унося с собой микроскопического эльфа. То ли его тело нарушило балансировку, то ли ещё по какой причине, но стрела прошла мимо цели. А вот голова эльфа, отцепившегося от неё, нет. Она воткнулась точно в центр мишени. Плохая была идея, мрачно сказал один из эльфов. Да, Согласился с ним Сиф, выковыривая щита наводчика, голова которого приобрела треугольную форму. "Давайте больше не будем тренироваться, а то эльфы скоро кончатся". "А что вы предлагаете взамен?" хмуро спросил мастер Глим. "Пото спаться, утро-вечеру мудренее. Спать ты сегодня не будешь", обрадовала его Эмма. "Ты будешь тренироваться со мной". Ночью ты попробуй не попади, я попаду, хвастливо заявил Стив, уж в постели-то я попаду. Смотри, ты слово дал. Эльфы и гномы оставили своего бездарного ученика на попечение его супруги. Наивный Стив думал, что он легко отделался и что понял ему правильно, как глубоко Он ошибался. Стив поднялся с подстилки около порога, на котором провёл ночь, и начал бурить супругу. Я попал. В руках он держал игрушечный лук, который, учитывая его дикую, необузданную магию, ему выдали эльфы. Тьма сладко потянулась, открыла глаза. Стрелами была утыкана вся комната. «Хорошо, что я защитный полок на себя навела», — зевнула она, вырывая из подушки стрелу. «Вот он-то мне и мешал целиться», — радостно сообщил ей Стив. «А как догадался, сразу результат. Смотри!» — гордо указал он на мишень. Пять стрел торчали в самом центре. «Неужто научился?» — обрадовался Эмма. «Милый!» Девушка соскользнула с кровати, подошла... К размалёванному щиту руками воткнул подлец. Все в пули выскочил из спальни. Он не ожидал, что его так быстро расколют. "Стоять! Кто за тебя учиться стрелять будет?" говорит. "Извини, дорогая, но у меня срочное свидание". "Что?" взвилась Эмма. "Ещё не обвенчались, а уже извиняешь?" Сердцу не прикажешь, милая. Муэр-то такой красавчик, что я просто не смог устоять. Идет, будь наготове. Мимо Стива скользнул Сапкар и исчез в толпе. Он вел графа Арбеладзе от самых городских ворот. С раненем и Петруччо оба были загримированы так, что родная мать их не признала бы. Вот же ты, гад, весь на виду. С досадой вздохнул Стив, глядя на приближающегося графа. «Пустить бы сейчас стрелку, а нельзя!» Стив строго-настрого приказал и гномам-эльфам не совершать без его приказа никаких необдуманных действий. «Если его предположение верно, то пока Муэрто находится в человеке, он для них недосягаем, а потому...» Граф Орбиллаццо подошёл к оружейной лавке. Стив, изображавший мальчика, услужливо распахнул ему дверь, низко поклонился и протянул вперёд руку ладошкой вверх. Что такое? не понял Орбиллаццо. Я дверь открыл? Открыл. И гони начать, потребовал мальчик. Мы сдаёмs тебя. Виздим сдаёмs тобой. прошептал граф. Поморщился, но ну, кивнул, в раскрытую ладонь мелкою медной монету. Благодарствую, Ваша милость. Как только Арбилад завошёл в вооружённую лавку гномов, Стив метнулся за угол и поспешил прельнуть к заранее провеченной дырочке в стене. "Мой заказ готов?" высокомерно спросил граф гнома, стоящего за прилавком. "Сейчас узнаю. Им же занимается мастер Ремз." Извольте, немножечко подождать. Гном Тумса вглуп подсобки, из которой раздавался перезвон молотков, забыв притворить за собой дверь. Из кузницы, располагавшейся за дверью, потянуло дымом и жаром. Звон молотков усилился, и стали слышны голоса работавших там гномов. Эй, брехить! Баллотил закас от самого короля. — Какого вы короля? Барона. — Да ладно да, да, же, да, все свои. А чего скрываться-то? Об этом все вольные, барон соболтают. Да и варилия, говорят, и указ уже нацарапал. На турнире короновать будут. — Тут граф, родиланцы за заказом. — Да погоди ты с заказом. Над ним подмастерье работает. Сейчас ошлифует и отдаст. Помоги ему лучше. Подождет твой граф. И тут со Арбела заналилось кровью. Он непроизвольно попытался нащупать шпагу на боку и чуть не сплёнул с досады. Её в данный момент шлифовали гномы. У меня от самого короля заказ. А что он тебе поручил? Подставку золотую под приз, что на турнире будет разыгрываться. Ну, люди деревянные. Пришлось артефактом оказалось. — Такую древность не учу я ведь. Магия в нем мощнейшая сидит, но такая забавная, я бы даже сказал, дубовая. Помнишь, барон, ну, в смысле, король, говорил, что на нем заклинание лежит, и что его получить только тот сможет, кто на турнире с бою его возьмет? — А разве не так? — Ну, с одной стороны, так, но артефакт-то тупой и старый. Я его как в руки взял, чтобы мерку снять. Так в раз все и понял. Но ну, выиграв тот этот приз, возьмёт в руки. Вот он, победитель. А кажется, с ним в тёмный подворот. Ты его ножишком чик или стрелку в спину и забирай себе ту безделушку. Победитель её уже проиграл. Тот, кто его чикнул, оказался сильнее. Стив наблюдал за лицом Арбеладжи, который уже не бесился. На лице его играла дьявольская улыбка. Как же я про это забыл, еле слышно прошептал он. Сам же когда-то его создавал, старею 3000 лет в склепе это много, слишком много. Судя по всему, он уже не жалел, что не стал разбираться с нахальными гномами и проявил выдержку. А слыхали, какой прошлой ночью у во дворце переполох был? На самого принца Уэльского покушались. «Ну!» «Ага!» «Принц, говорят, одного зачинщика видел, но его чем-то по голове шарахнули. Пытаются вспомнить, кто это был, но не получается». Граф расплылся в улыбке. «А говорят люди, эльфы, дураки. Гномы от них тоже далеко не ушли».